Проект «Литрес Чтец». Алекс Найт. Бывшая жена драконьего военачальника. Читают Владислав Горбылев и Екатерина Булгару. Вторая книга диологии, Глава первая. Итан Вилдберн. «Дверь за спиной закрылась, завершая болезненную веху моей жизни. Там осталась Джослин. Счастливые воспоминания о мгновениях с ней, аромат морожки» рассветного лотоса и горький привкус, предательство. Вряд ли мне когда-то удастся забыть его вкус. Как прошел разговор? Бодро поинтересовался чересчур довольный Шейн. Ты... Я мгновенно оказался возле него, вцепился в мундир на его груди и толкнул его к стене. Он коротко выдохнул от удара и хрипло рассмеялся. Голубые глаза смотрели в мои с вызовом. Он провоцировал даже взглядом. И от него пахло Джослин. Решил не дожидаться дуэли, на его губах появилась злая усмешка. Я бы с радостью, но нужно больше свидетелей. Отпустив его, отступил, мысленно уговаривая себя успокоиться. Не могу поверить. Она тебе жизнь спасла, а ты ее шантажируешь. Считаешь, что дело в шантаже? Темные брови приподнялись в ироничном выражении. Так приятнее думать, правда, Итан? Уж проще, чем поверить, что девушка выбрала не тебя. Я могу ей дать то же, что и ты, только без риска попасть в политическую мясорубку. Рациональный выбор, не находишь? И тебе нравится быть удобной заменой. Глаза Шейна потемнели от ярости, но губы растянулись в улыбке. Джослин стоит того, чтобы поступиться гордостью. Я готов пойти на компенсацию, чтобы сгладить ситуацию. Хочешь отказаться от дуэли? Ему удалось меня обескуражить. Казалось, этого он и добивался. Но знаешь ли, живым оно всяко лучше. Условия явно будут против меня. Так понимаю, ты планируешь сражаться в реалии, без настоящего оружия. Именно. Говорю же, все против меня. Ты прекрасно понимал, на что шел, когда протянул лапы к моей жене. Бывшей жене. Напомнила на болезненном. «Ну, я хотя обезопасил от тебя девушку, что спасла мне жизнь». «Ты думал только о себе», — поморщился я. «Если действительно заботишься о ней, тогда оставишь ее в покое и не посмеешь тронуть даже пальцем». Шейн только усмехнулся, качнув головой. «Я рискую жизнью. Как же после этого держаться от нее подальше? Но, конечно, все можно обговорить. Заключим договор, пропишем все условия». «Я готов пообещать держать дистанцию все четыре года ее учебы и даже молчать о твоей темной тайне». Он с улыбкой коснулся пальцем своей щеки возле правого глаза. Шумно выдохнув, я отвел взгляд. «Это ведь самый простой вариант добиться молчания и обезопасить Джослин, поступиться гордостью ради нее. Может, и стоит?» «Слишком сложный шаг, а я слишком устал, чтобы сейчас что-то решать». Я подумаю, но ты ее не трогаешь. Мог бы потребовать уйти вместе со мной, но что ему на самом деле помешает вернуться? Все это лишь слова. Они чаще всего лживы. Гораздо проще избавиться от проблемы радикально. Договорились. Серьезно кивнул он. Ничего не ответив, я отвернулся и направился к лестнице. Не мог больше общаться с ним. Мне нужно было хорошенько подумать и отдохнуть. Больше второе, чем первое. Мышцы ломило от усталости. Резерв опустел больше, чем наполовину. Глаза просто закрывались. Наверное, не стоило принимать такие решения в подобном состоянии, но иначе бы я не сумел. Отреагировал бы эмоциями там, где нужен холодный расчет. Независимо от причин, которые подтолкнули Джослин к разводу, к нему стоило прийти пока не так больно. Через год разрыв стал бы невозможным. Теперь я осознаю эту истину в полной мере. Просто стоило дальше себя убеждать в том, что фиктивная жена не стоит внимания. До того, как морожка впилась шипами в сердце. Поговорили? Мелинда ждала внизу вместе с супругом. Женщина прожигала меня строгим взглядом, скрестив руки на груди. Да, больше я вас не побеспокою, миссис Холланд. И настоятельно прошу также не беспокоить меня и членов моей семьи. «Можете быть довольны, вы добились своего». Помолвка Виктории отменяется. «Прошу переговорить с дочерью и попросить ее не приближаться к моей сестре и сообщить ей о невозможности с моей стороны проводить с ней индивидуальные занятия». Но... Как же... Она растерялась на мгновение. «Спасибо за всю оказанную помощь, мистер Виллдберн. «Не стоит. Мне неприятна ваша благодарность». Ответил честно, проходя к выходу. Похоже, я ошибся во всех. И в Джослин, и в Мелисе, и в Римусе. Хорошо, что Виктория не стала молчать о назревающем скандале. Впрочем, на фоне того, что скоро будет кипеть вокруг меня, никто и не заметит отмены ее помолвки. Вот еще один довод в пользу дуэли. Путь до квартиры практически не запомнился. Похоже, я задремал в машине. Совершенно вымотался. Но хоть на время сна удалось забыть обо всех своих проблемах и разочарованиях, Надо бы скорее добраться до кровати, чтобы вновь забыться. Но перед этим стоило бы кое-что уладить. Я прошел в свой кабинет и вызвал по артефакту отца. Он ответил практически сразу. Проекция сформировалась, четко демонстрируя, что и ему не удалось сегодня толком поспать. Светлые волосы пребывали в легком беспорядке. Под синими глазами пролегли следы усталости. «Ты появишься в здании совета?» Вместо приветствия уточнил он. Тут весело. Сын Мориса потерял артефакт-ключ от защиты Академии. Кто-то под шумок проник в закрытую секцию библиотеки и украл несколько секретных книг. Действительно весело. Хмыкнул я, тяжело опускаясь в кресло. Ему предъявят обвинение? Конечно. Картер уже здесь. Так что, когда ты появишься? Я не в том состоянии, отец. Ночь была длинная. Ты до сих пор не отдохнул? Обеспокоенно нахмурился он. Искал Джослин. Мы развелись. Сможешь успокоить газетчиков? Вы что? Удивился он. Я думал, не сумею оттащить тебя от нее и через год, а вы развелись? Можешь открывать праздничное вино из Тринаты, съязвил я. Я лучше предложу вариант смягчения скандала. Дочь Морриса недавно разорвала помолвку. Свободная, родовитая. Говорят, совершенно не похожа на отца и брата. Что думаешь? О чем? Я устало сжал пальцами переносицу, вдруг поняв, что пропустил мимо ушей половину его слов. Об обсуждении помолвки. «С дочерью Морриса? Как ее? Камила?» «Да. Прекрасная партия. Как только избавимся от сына, ее можно продвинуть в совет вместо отца». «Логично», — согласился я. «Так мне договариваться? Камила тебя устраивает?» Перед глазами вспыхнул образ Джослин в объятиях Шейна. С любовью у меня не получается. Вернусь к расчету. Без разницы.